Глава 3. На мгновение наступила такая зловещая тишина, что показалось, будто воздух зазвенел от напряжения. Ты сменила имя и фамилию? спросил Багров низким голосом, заглянув в блокнот, что лежал на столе. Всё-таки узнал. Оно и к лучшему, сразу расставим все точки над и. Попросила подругу организовать эту встречу. Она какое-то время занималась продажами квартир на объектах крупных строительных компаний. Голос дрожал, я сильно нервничала и мечтала поскорее завершить эту пытку и перейти к делу, а не рассматривать мужское лицо и впадать в ностальгию. Перед встречей думала о том, что буду делать, если Богров в итоге откажется помочь. Я поняла, что если это случится, а значит, я не вытащу Егора, то жизнь потеряет всякий смысл. Но всё же я тешила себя надеждой, что Артур выслушает меня, а после моего признания захочет подтвердить факт отцовства, и как итог поможет нам с сыном выкарабкаться на свет. Ради жизни собственного ребёнка поможет, ведь Артур же не превратился в бездушное и жестокое чудовище, каким был его отец. Исаева Виктория Александровна, ничего не изменилось. кроме одной графы в паспорте. Я развелась и вспомнила обо мне. Оборвал меня на полусловие суровый голос, и по губам Артура скользнула нахальная усмешка. Его глаза потемнели, черты лица сделались жёстче. Я сейчас имею в виду отметку о наличии детей. Я прожгла Багрова разочарованным взглядом, чувствуя горечь. Если бы он и вправду любил меня когда-то, неужели не захотел бы узнать немного о моей жизни? Ведь если бы узнавал, то сразу бы понял, что ни за каким мужем я никогда не была, и у нашего сына, и его отчества. Но не собиралась я ни в чем сейчас обвинять Артура. Прошло много лет, и, вероятно, он уже все забыл и вполне себе счастливо жил со своей семьей, пока я не свалилась на голову спустя столько времени. Все несколько иначе. Протянула я, чувствуя, что едва могу шевелить языком от страха. присутствие артура, как и в былые времена, приводило в трепет каждую клеточку. А когда он так опускал глаза, а потом снова их поднимал, и длинные чёрные ресницы, которым я всегда завидовала, подрагивали, сердце готово было выскочить из груди. Я ведь многое должна была забыть, но помнила. И что самое страшное, очень соскучилась по этим странным, волнующим ощущениям. Жизненные обстоятельства сложились таким образом, что мне потребовались твои деньги. Тебе потребовались от меня деньги, ведь так ударил наотмах мужской голос, и Артур снова нахально ухмыльнулся. Я покачала головой и огоршила его. Мне нужен от тебя ребёнок. Наш сын Болин и я запнулась, увидев растерянность на его лице, и решила бить словами, как и он до конца. А там будем во всём разбираться. Врачи предлагают родить второго ребёнка, чтобы тот спас Егора. Это не стопроцентная гарантия успеха, но его э, наш с сыном последний шанс. Ты можешь сам лично проверить все мои слова. Богров невозмутимо наблюдал за мной всё это время. Подбородок задрожал, и я почувствовала, что ещё немного и расплачусь. Сколько времени была сильной без крепкого мужского плеча рядом. Никого не было рядом, только Катя осталась с нами. Но могла ли я взвалить на её хрупкие молоденькие плечи такой груз? Конечно, нет. Мой сын Артур наконец пришёл в себя. Он поднялся на ноги, его глаза с холодным блеском сканировали моё лицо. Почему я должен тебе верить? Видимо, он ещё не отошёл от шока, поэтому и задавал глупые вопросы. Ты ведь понимаешь, что пока я лично не удостоверюсь в этом, не проведу тест ДНК. Если проблема только в этом, я оплачу ускоренный результат анализов, потому что Егор не может больше ждать. Я и так долго собиралась с духом, чтобы прийти к тебе. Янтарные глаза загорелись гневом. Егор Богров словно пробовал это имя на вкус. Да, Исайф Егор Артурович. И если бы не болезнь сына, я бы никогда не посмела потревожить тебя и твою семью, заверила я Артура, по своему истолковав его молчание. Ноги внезапно стали ватными, и я ухватилась за край стола, боясь не удержаться на них. Впредь, обещаю не тревожить, мне денег не нужно, мне важно спасти своего ребёнка. Да, такой ценой, но я мать, и кроме меня у сына никого больше нет. Я готова на любые твои условия, готова подписать любые контракты. Ни на что не претендую, ни на алименты, ни на деньги. Только позволь мне забеременеть с помощью ЭКО. Тебе лишь нужно будет сдать свой биоматериал, и, возможно, таким образом мы спасём Егора. Вокруг рта Артура образовалась жёсткая складка. Он словно превратился в статую, смотрел на меня и хлопал своими длинными ресницами. С красивого лица исчезло самодовольно снисходительное выражение. «Это всё очень неожиданно», — стальным голосом произнёс Багров спустя минуту молчания. «Если окажется, что Егор действительно мой сын, я обращусь к лучшим врачам Москвы или в зарубежные клиники, и тогда...» «Я обращалась», — перебила я его. «Несколько месяцев мы боролись за жизнь Егора, искали донора, и теперь врач предложил последний шанс». Прошу тебя, помоги. Мне жгло язык, когда произносила эти слова, но другого пути не было, напомнила я себе и шумно выдохнула, на секунду прикрыв глаза. Артур выглядел обескураженным и взволнованным, хотя и пытался сохранять хладнокровный вид. Внезапно раздался звонок его телефона. Богров подошёл к столу, взглянул на дисплей и взял аппарат в руки. "Да. Что значит Катя приболела?" Я утром выезжал из дома, и с ребёнком всё было хорошо. Да. Ладно. Спасибо, что вызвали врача. Я буду дома через полчаса. Он говорил по телефону, а сам смотрел на меня, и холод пробегал по позвоночнику от этого взгляда. А ноги дрожали так сильно, что я пожалела, что так и не присела в кресло. Артур завершил разговор и положил телефон обратно на стол. Сейчас мне нужно ехать домой. Оставь свои координаты и адрес больницы, в которой лежит Егор. Моему секретарю. Я постараюсь сегодня же подъехать, чтобы сдать анализ ДНК. Пусть проверяет. Будь я на его месте, тоже захотела бы всё подтвердить. Но одного взгляда на Егора, думаю, Багрова будет достаточно. При мысли, что Артур сейчас поедет к жене, и вместе они будут рядом со своей дочерью, я ощутила укол ревности, а не разочарования. В трудные минуты, когда с сыном приключилась беда, я тоже мечтала позвонить Артуру и поделиться, как мне тяжело без него одной, подниматься на ноги и тащить на себе свою семью, вытягивать её и тянуться наверх самой.